Чай и связанные с ним русские нравы и обычаи. Глубокое проникновение чая в быт России, превращение его в национальный русский напиток, без которого не обходилось ни одно сословие, породило свои обычаи, традиции и отразилось в русском языке, в идиоматических выражениях, пословицах и поговорках. Так выражение «пригласить на чай» или «пригласить на чашку чая» уже с конца XVIII века, а особенно с начала XIX века, стали означать «пригласить в гости». В середине XIX века Они получили более точное значение дружеского, особенно доброжелательного, домашнего, неофициального приглашения, как правило, относящегося к хорошим или постоянным знакомым или друзьям дома, приходившим в значительной степени для беседы, во время которой или после которой устраивался непременно чайный стол с чаем, печеньем, вареньем, сладкими пирогами, ватрушками. Чай устраивали в разное время, но обычно вечером, после 16 часов, а летом иногда позже в 7-9 часов вечера. Приглашения на чашку чая отличались от так называемых вечеринок тем, что на них не подавалось спиртных напитков и не разрешалось курить. Не принято было ни музицировать, ни петь. Приглашение на чай, помимо беседы, Предполагало еще чтение вслух книги или рукописи, а иногда тихие игры, лато, викторины, фанты, шарады. Как правило, во время чая почти не спорили, в то время как на вечеринках считалось вполне уместным пошуметь. Да и само собой выходило так, что после выпитого вина начинали спорить, громко говорить или громогласно петь дубинушку, ярмака и тому подобное. Приглашение на чай было принято в среде людей воспитанных, сдержанных, скромных, интеллигентных. В то же время уже в конце XIX века появляется новое выражение дать чай, устроить чай. В отличие от приглашения на чашку чая, дать чай означало строго официальное приглашение точно регламентированная одним-полутора часами, обычно с 17 до 18 часов, и лишённая той сердечности и простоты, которые к этому времени стали традиционными для приглашения на чашку чая. Чай давали обычно старшие чиновники в день своих именин для подчинённых, чтобы, так сказать, быстро и довольно дёшево осуществить положенное мероприятие. На таких чаях порой даже не подавали чая. Все сводилось к краткому появлению, поздравлению, во время которого гостю предлагали какую-нибудь дешевую закуску. То, что слово «чай» оказалось связанным с такой традицией, невольно привело к умолению престижа чая в мелкочиновничьей мещанской среде. Во второй половине XIX века широко стало входить в быты выражение «дать на чай», в смысле поощрить деньгами за какие-нибудь мелкие услуги. Это вознаграждение позднее получило название «чаевых денег» или просто «чаевых», которые давали официантам, горничным, гардеробщикам, посыльным. Родившись в трактирной среде после отмены крепостного права, этот обычай, Довольно активно стал вытеснять из обихода и языка другой, ранее существовавший, давать на водку. На водку продолжали давать примерно до 70-х годов. В основном имщикам, а извозчикам в городе уже принято было давать только на чай. Естественно, что чаевые по своим размерам были гораздо меньше, подачек на водку Эти различия в прежних нравах достаточно четко определяли известный антагонизм между водкой и чаем, даже тогда, когда это касалось не самих напитков, а только понятий, косвенно относящихся к ним.